Глава 3. Создайте атмосферу доверия. В какой-то момент, когда Билл Кэмпбелл был генеральным директором Интьюит, у компании выдался неудачный квартал, и было похоже, что ей не удастся достичь запланированных показателей выручки и прибыли. Когда совет директоров собрался, чтобы обсудить, как следует поступить в сложившейся ситуации, Большинство членов Совета были готовы смириться с провалами в достижении краткосрочных финансовых целей, поскольку чувствовали, что для компании важнее инвестировать в будущее. Краткосрочные планы имели меньшее значение, чем долгосрочный рост, который мог пострадать при сокращении расходов. Билл с этим не согласился. Он выступал за то, чтобы затянуть пояса и добиться нужных показателей. «Это формирует ту культуру, которую мы хотим здесь создать», — объяснил он. «Дело даже не в том, чтобы достичь этих краткосрочных показателей. Вопрос именно в культуре, которая не принимает ничего, кроме операционного успеха. Он верил, что задача руководства — обеспечить желаемые результаты не только для стейкхолдеров, но и для команды и клиентов» совет директоров хотел сосредоточиться на долгосрочной перспективе путем наращивания инвестиций абил знал что он также инвестирует в долгосрочный успех компании с помощью строгой исполнительной дисциплины эта конкретная ситуация породила необычное противостояние между снисходительностью совета и требовательностью бывшего футбольного тренера ставшего генеральным директором по мере того как В обсуждение вступало все больше присутствующих, становилось очевидно, что большинство членов Совета хотели выйти из кризиса путем финансовых вливаний, инвестировать в будущее. Они были не согласны со своим генеральным директором. Наконец пришла очередь Джона Дойера высказать свое мнение. «Вы знаете», — сказал он, — «я думаю, мы должны поддержать тренера». Джон считает, что именно в тот момент он завоевал доверие Билла Кэмпбелла. «Может, совет директоров и был прав», — вспоминает он, «но разве суть здесь не в том, чтобы поддержать своего генерального?» О чем фактически был спор, не имело почти никакого значения. Это было что-то, во что страстно верил Билл, и Джон решил поставить на него. Он доверял ему. Возможно, самая важная валюта в отношениях, будь то дружеские, романтические, финансовые или профессиональные, доверие. Это в полной мере относилось к Биллу. Если Билл вам не доверял, у вас не складывались с ним отношения. Но если он доверял вам, и это было взаимно, то это доверие служило основой для всех других аспектов взаимоотношений. Разумеется, доверие важно для любых отношений, но в мире бизнеса оно обычно занимает место в одном ряду с такими факторами, как личные интересы, взаимовыгодное сотрудничество. Но для Билла доверие всегда было прежде всего. Можно сказать, это была его суперсила. Он отлично умел его завоевывать и всегда оправдывал оказанное ему доверие. В одной из их последних встреч Билл сказал Аллану Юстасу, «Ты знаешь, я готов на все ради тебя». И он действительно был готов, благодаря доверию, существовавшему между ними. Доверие – многогранное понятие. Что же именно мы подразумеваем под ним? В одной научной статье доверие описывается как готовность быть уязвимым, основываясь на положительных ожиданиях от поведения другого человека. И хотя это определение несколько научно и многословно, оно хорошо передает суть. Доверие означает, что люди чувствуют себя в безопасности, даже будучи уязвимыми. Когда мы говорим о доверии в связи с Биллом, оно означает несколько вещей. Доверие означает, что вы держите свое слово. Если вы сказали Биллу, что собираетесь что-то сделать, вы делаете это. То же самое касалось его самого. Он всегда держал свое слово. Доверие означает преданность. Друг другу, семье и друзьям, вашей команде и компании. Билл был одним из немногих людей в руководстве Apple, кто боролся за то, чтобы оставить Стива Джобса, когда того уволили из компании в 1985 году. Стив никогда не забыл это проявление преданности которая позже стала основой для близкой дружбы и рабочих отношений. Доверие означает порядочность. Билл всегда был честен и ожидал того же от других. Оно также означает уверенность в том, что ты действительно обладаешь талантом, навыками, силой воли и усердием, чтобы сделать то, что обещал. Доверие означает умение молчать. Когда Эрик был генеральным директором Google, одному из членов его команды поставили серьезный диагноз. Позже он полностью выздоровел, но он решил не делиться этим ни с Эриком, ни с кем-либо другим из команды. Единственным человеком, который знал об этом, был Билл, и он не сказал никому. Когда позже Эрик обо всем узнал, вместо того, чтобы рассердиться на Билла за то, что тот скрыл от него информацию, он был счастлив убедиться, что партнеру можно полностью доверять. Билл умел хранить секреты даже от Эрика, поэтому мог быть доверенным лицом для кого угодно из команды. Это очень ценное качество для коуча, который всегда должен быть в курсе того, что происходит, но также должен внушить своим подопечным уверенность, что он будет уважать их право на частную жизнь. Возможная идея в том, что доверие, краеугольный камень успеха в бизнесе, относится к разряду фактов от капитана очевидность. Но о нем молчат в большинстве сегодняшних книг, посвященных бизнесу. Даже мы, когда писали нашу предыдущую книгу «Как работает Google», ни разу не назвали его «в числе факторов, обусловивших успех Google». Поэтому для нас отчасти стало сюрпризом, когда в ходе интервью с десятками успешных бизнесменов, которых консультировал Билл, это слово упоминалось вновь и вновь. Дэн Гилберт, бывший руководитель в Google и в At Home, а также успешный коуч для высшего руководства, замечает, что Билл мог быстро создать кокон доверия. Для него это было естественно, он обладал способностью устанавливать доверительный контакт, вызывать у человека чувство спокойствия и защищенности. Это основа успешного коучинга в бизнесе. Винот Хосло, сооснователь Sun Microsystems и глава Хосло Венчурс, указывает, что они с Биллом построили отличные взаимоотношения на основе доверия вне зависимости от того, сходились мы во мнениях или нет. Важный момент. Доверие не означает, что вы всегда должны во всем соглашаться с другим человеком. В атмосфере доверия проще быть несогласным. Это всего лишь несколько из множества цитат людей, работавших с Биллом, и все они, по сути, говорят об одном и том же. Вы могли доверять Биллу. Его успех вырос из этого. Множество научных исследований подтверждают то, что Билл знал интуитивно. Доверие не просто важно, это первое, что вы должны создать, если хотите, чтобы отношения были успешными. Это основа всего. Например, часто цитируемое исследование 2000 года, проведенное Корнельским университетом, рассматривает взаимосвязь между конфликтом в связи с рабочей задачей спор по поводу возможных решений, и конфликтом в отношениях, разногласия, основанные на эмоциях, между членами команды. Конфликт по поводу рабочей задачи – это абсолютно нормально. Он важен для того, чтобы найти лучшее решение, но он тесно связан с эмоциональным конфликтом, который ведет к необдуманным решениям и снижает моральный дух. Что же делать? Первым делом – «Постройте доверительное отношение», заключает исследование. Команды, участники которых доверяют друг другу, все равно будут сталкиваться с конфликтами, но те будут сопровождаться меньшей озлобленностью. Большинство бизнесменов при встрече сразу переходят к вопросу, ради которого собрались. Ведь столько всего нужно сделать. Это тем более касается технологической сферы. Технари особо известны своей высокой эмоциональностью или развитыми социальными навыками. В нашем мире обычно распространено следующее отношение. Сначала «докажи мне, насколько ты умен», а потом, может быть, я и стану доверять тебе или, по крайней мере, твоему интеллекту. Билл выбрал другой подход, требующий большего терпения. Он начинал с отношений, с того, что старался узнать человека вне его резюме или компетенций. Шишир Михротра замечает, что Билл находился в окружении амбициозных технарей, но видел мир в совершенно ином свете. Он видел его как сообщество людей, постепенно узнающих силы и слабости друг друга, которые учатся доверию как основному механизму достижения целей. Доверие также является важным вопросом среди лучших спортивных тренеров. Оно и было темой речи Билла перед футбольной командой Стэнфорда, которую он произнес перед матчем, когда его выбрали почетным капитаном команды в 2012 году. Рэд Ауэрбах, который за 30 лет в качестве тренера и руководителя привел бостон Celtics к 16 победам на чемпионатах НБА, включая выдающиеся восемь побед подряд, очень просто объяснял важность доверия. «Игроки не будут пытаться меня обмануть, потому что я не пытаюсь обмануть их». Он верил, что подобный уровень доверия ведет к стабильности и к большей лояльности игроков. Когда они знают, что их руководство обладает порядочностью и что они могут доверять словам любого менеджера организации, они чувствуют себя в безопасности, А если игроки чувствуют себя в безопасности, они не хотят уходить. А если они не хотят уходить, они сделают на поле все, что в их силах, чтобы остаться. Установление доверия – ключевой компонент того, что сейчас принято называть психологической безопасностью в командах. Психологическая безопасность, согласно исследованию Корнельского университета 1999 года, Это общая уверенность членов команды в том, что в данном коллективе можно без опасений пойти на риск в межличностных отношениях, атмосфера, в которой люди чувствуют себя комфортно, будучи собой. Это ровно то чувство, которое мы испытывали, работая с Биллом. Он моментально создавал такие взаимоотношения, в которых мы могли без страха быть самими собой. Неудивительно, что когда Google провел исследование, чтобы определить факторы, объединяющие высокоэффективные команды, психологическая безопасность оказалась на вершине списка. Существовавшее мнение, что лучшие команды получаются из людей со схожими профессиональными навыками или чертами личности, было опровергнуто. Лучшими становятся те команды, члены которых ощущают психологическую безопасность, и она начинается с доверия. Сложно спорить с тем, что доверие является необходимым условием продуктивных взаимоотношений. Но в мире высшего руководства, где многое поставлено на карту, а большинство представителей отличается раздутым эго, этот принцип не так легко реализовать на практике, особенно если вы вспомните, что наш протагонист – Тренер Билл сам отличался здоровым самомнением, а также упрямством. Так как же у Била получалось строить отношения иначе. Во-первых, он учил только тех, кто поддавался обучению. Затем, если вы проходили этот тест, он внимательно слушал, всегда был искренним, верил, что его подопечные достигнут выдающихся результатов и был безусловно им Верин.